Сорок четыре. Она явилась нам вот близко к лампы, стоящей на столе в юго-восточном углу террасы второго этажа. Совсем иная, чем вечер своего первого появления. В тот вечер, когда Кончес официально представил ее как Лилию. Костюм ее мало изменился по сравнению с тем, что был на ней днем. Те же белые брюки. Хотя блузку она надела тоже белую со свободными рукавами, как бы делая уступку здешней вечерней чопорности. Кoralловые бусы, красный ремень, шлепанцы, капелька тени для век, чуть-чуть губной помады. Встречая ее, мы с кончесом встали. Замерла передо мной, помедлила, как-то настойчиво, отчаянно и долго смотрела в глаза. Мне стыдно за свое поведение. Простите, пожалуйста. Не стоит. Какая ерунда. Взглянула на Кончеса, точно ожидая похвал. Тот улыбнулся, указал ей на стул между нами. Но она потянулась к вороту блузки и вынула веточку жасмина. Символ мира. Я понюхал цветок. Как, как трогательно. Уселась. Кончес налил ей кофе, а я предложил сигарету и чиркнул спичкой. Она казалась пристыженной, подняв на меня глаза при встрече, теперь упорно их отводила. Мы с Николасом, сказал Кончес, беседовали о религии. Это правда. К столу он вынес Библию, заложенную в двух местах, и мы принялись рассуждать о Божеском и не Божеском. Вот как? Уставилась на чашку, подняла ее, отхлебнула кофе. В тот же миг я ощутил мимолетное касание ее ноги под свисающим до пола краем скатерти. Николас считает себя агностиком, но понемногу признался, что ему все равно. Вежливо посмотрела на меня. Все равно? Есть вещи поважнее. Потрогала ложечку, лежащую на кофейном блюдце. А я думала, важнее ничего нет. Важнее, чем ваше мнение о том, с чем вы никогда в жизни не столкнетесь. По мне это пустая трата времени. Я потянулся к ее ноге, но не нашел. Она наклонилась, взяла со стола мой спичечный коробок и вытряхнула на белую скатерть десяток спичек. А может, вы просто боитесь размышлять о Боге? Голос её звучал неестественно, и я догадался, что весь разговор был спланирован заранее. Она говорит то, что нужно кончису. «Нельзя размышлять о чём-то, что мышлению не подвластно». «Но вы размышляете о завтрашнем дне? О том, что будет через год?» «Конечно. Обо всём этом можно делать достоверные предположения». Она забавлялась спичками, составляя из них один узор за другим. Я не отрывал взгляд от её губ. Прекратить бы эту пустую трепотню. А я и о Боге могу делать достоверные предположения. Например? Он невероятно мудр. Почему вы так думаете? Потому что я его не понимаю. Зачем он? Кто он? На каком уровне бытия? А Марис уверяет, что я очень умная. Видимо, Бог невероятно мудр, раз он настолько умнее меня. Настолько, что не оставил мне ни одной подсказки. Уничтожил все улики, все очевидности, все причины, все мотивы своего существования. Быстро взглянув на меня, опять занялась спичками. В глазах ее стояло холодно-пытливое выражение. Перенитое укончился. Невероятно мудр или невероятно жесток. Мудр. Умею я молиться, попросил бы Бога не посылать мне знамений. Как только Он пошлет мне знамений, я пойму, что Он не Бог, а лжец. На сей раз она посмотрела на кончиса, чей взгляд блуждал в морских далях. Он верно ждал, пока она произнесет весь положенный ей текст. И вдруг дважды беззвучно стукнул по столу указательным пальцем. Стрельнула глазами в сторону кончиса, снова взглянула на меня. Я посмотрел на скатерть. Она положила две спички крест-накрест и еще пару рядом. «Римская двенадцать». Меня наконец осенило, но она уже приняла равнодушный вид, собрала спички в горку, отодвинулась, пряча лицо от света лампы, и обратилась к Кончесу: "Ты что-то помалкиваешь, Морис. Права я или нет? Я на вашей стороне, Николас." Улыбнулся. "Я думал так же, как вы, будучи гораздо старше и опытней. Мы не виноваты, что лишены наития женской человечности." Он выговорил это без всякой лести, просто констатируя факт. Жюли не смотрела в мою сторону, на лице ее лежала тень. Но затем я пережил нечто такое, что заставило меня постичь истину, которую высказала сейчас Жюли. Она, правда, сделала нам с вами комплимент, причислив Бога к мужскому роду. Мне-то кажется, она, как все настоящие женщины, знает. Любое серьезное определение Бога с необходимостью является и определением матери, рождающей субстанции. Подчас она рождает самые неожиданные вещи. Ибо религиозный инстинкт — воистину тот инстинкт, который даёт нам способность определить, что именно породило ту или иную ситуацию». Он откинулся на спинку стула. «По-моему, я уже упоминал, что в 1922-м, когда дух нового времени, а тот шофёр олицетворял демократию, равенство, прогресс... Уничтожил дедюкана, я находился за границей, а именно гонялся за птицами, или, точнее, за птичьими голосами на самом севере Норвегии.